Глава шестая. На поплавке. Он точно знал, что это не сон. Более того, ему было известно, что не умер. Сознание приходило медленно, трудно, словно пробивалось воздушным пузырем с глубин Марианской впадины. Тонны воды давило со всех сторон в стремлении изничтожить и не пустить наверх. Сначала появился запах. Запах карболки жженой кости и медикаментов. Слух улавливал далекие приглушенные разговоры грубых голосов. Один был ничем не примечательный, по нему можно было лишь сказать, что принадлежал мужчине в возрасте. Другой прокуренный и сипатый. Сипатый вроде бы что-то просил. Улавливались заискивающие нотки, а непримечательный отказывал и подолгу объяснял. Где-то за множеством стен и перегородок скрипнула дверь, далеко на границе слышимости вроде бы хлопнул выстрел. Дрогнули ресницы, фаза с усилием приоткрыл веки. Опустил взгляд на ноги, пошевелил пальцами. Одеяло смялось, а затем натянулось. Слава богу, целы. Осмотрел комнату. Кафельно-белые стены, под беленым потолком тусклый шар светильника. Ниже царапанная стойка капельницы. На крючке – толстостенный пластиковый пакет с красной жидкостью. Трубка тянется к его локтевому сгибу, стыкуется с катетером, который крест-накрест прикреплен к коже пластырем. На мятой простыне под рукой бурые пятна. Дальше и чуть правее закрытая дверь. По стене напротив две заправленные армейские кровати. У окна, закрашенного белой краской, стул. На нем, вытянув ноги и скрестив руки на груди, спит человек в армейке. На глаза надвинута кепи, у плеча на подоконнике граненый стакан с остатками чая. Фаза пробует заглянуть выше, себе за голову. Шевелится. Пружины под ним предупредительно скрипят. Человек на стуле вздрагивает. Быстро садится и поднимает кепи. Это кишлак. «Сколько лет, сколько зим!» «Я уже про тебя, парень, думать забыл. Столько всего произошло за последнее время, ты бы знал». Сержант смотрит на снайпера и пытается его прилепить к картине случившегося. Но «Ну, наконец-то!» — говорит Кишлак, встает и делает шаг к кровати. «Он нисколько не изменился», — думает сержант, «когда мы все, кто мертв, кто еле жив». Вслух говорит «Где я?» «На поплавке», — отвечает стрелок, останавливается рядом и улыбается. «С воскрешением тебя, фаза!» Сержант не выдерживает, и веки наползают на глаза. Некоторое время он лежит, набирая сил, чтобы вновь их приподнять, заодно соображает. «Мне много чего надо тебе рассказать», — говорит кишлак и двигает стул к кровати. Скрипят ножки по полу. Голос опускается к уху. «Ты слышишь меня?» Фаза кивает, глаза оставляет закрытыми. Так ему комфортнее, легче концентрироваться и впитывать услышанное. Он еще не до конца верит в происходящее. Вроде бы все ощущения реальны, а кишлак, если это он, не порхает в воздухе и не блеет по-козлиному. Хотя бред порой реален, как и сны. Не открывая глаз... Он задает контрольный и в то же время очень важный вопрос. «Пижон с Челимом добрались до лагеря». «Чего?» — переспрашивает Кишлак. «Причем здесь Челим? Он вместе с Рамой, сэром, Сверчком и Малым погибли в исследовательском центре. Пижон ушел с тобой». Сержант открыл глаза, посмотрел прямо на Стрелка. Губы его растянулись в бледной улыбке. «Рад тебя видеть, Кишлак». «Что, не верил?» «Ага. Рассказывай, что за место». Взглядом обвел палату. «И от чего меня лечат?» «Это островок, через который проходит мост над Припятью. Раньше он был у монолитовцев. Потом долговцы его отбили, поделились частью со сталкерами. Вместе удерживать легче. Здесь база небольшая, вольных бродяг. Называется «Поплавок». «Что с пижоном?» пропижено чуть позже а то не поймешь время вроде как у нас имеется док сказал ты как бы идешь на поправку состояние стабильно критическое в иных обстоятельствах фаза бы рассвирепел за пререкание но теперь едва улыбнулся закрыл глаза готовый слушать по порядку в общем когда вы меня оставили в схроне начал кишлак у меня было время подумать и кое что переосмыслить С помощью кое-кого, о ком расскажу позже, понял, что ночью меня взяли под контроль. Я помирал, укушенный щелкуном. Вы с меня шлем сняли. Когда все спали, я пришел в сознание и тогда накрыло. Помнишь, как с утра напрашивался идти с вами? Из кожи лес вон, лишь бы не оставаться. Помню, дай попить! попросил Фаза, разлепляя сухие губы. Сейчас! Стрелок встал. Взял с подоконника стакан с остатками чая, вышел за дверь. В памяти всплывали события. «Господи, прошло всего три-четыре дня, а столько всего случилось!» С печалью подумал Фаза. «Я успел просрать все звено. Перед глазами с поразительной отчетливостью нарисовался лежащий на койке полумертвый снайпер. Бледный, кожа землистого оттенка, испарена на лбу». Отдельным сюжетом прошла его омерзительно пахнущая рвота и малой, блюющий за дверью. Почувствовал по отношению к снайперу угрызение совести. «Выживешь? Молодца! Сиди, жди возвращения звена, сил набирайся, подъедай запасы. Помрешь, значит, не судьба». Но обобщив ситуацию, согласился. «Иначе никак. Надо было идти». Заказчик торопил, выбились из графика. Эх, знать бы, чем дело кончится. Дверь открылась, в палату зашел кишлак. В одной руке за горловину нес трехлитровую банку воды, в другой на пальце эмалированную зеленую кружку. «Контролер был среди нас», — сказал он, закрывая дверь пяткой. «Профессор», — просипел Фаза. «Так точно, он самый, наш заказчик, блин». А мы гадали, что за мутант приставучий идет по пятам и не свернет. цука Оказалось, сам нас и нанял. Лихо, Олег Юрьевич, лихо. Стрелок поставил банку на подоконник, рядом кружку. Наполнил ее до половины, подал сержанту. Фаза попробовал приподняться на локтях. Мало того, что не смог, сил не хватило. Так еще в бок вонзилась спица и проткнула до груди. Перед глазами замельтешили черные точки. Сержант обмяк, закрыл веки, часто задышал. «Не спеши, сейчас помогу». Фаза ощутил, как под голову скользнула крепкая рука и приподняла ее за затылок. Он открыл глаза. У рта ждала кружка с водой. С горем пополам сержант сделал несколько глотков и отвалился на подушку. «Я вот в толк не возьму», Вновь говорил кишлак, возвращая кружку на подоконник. Как он смог стать таким, как получилось забираться в головы? Если бы не шлемы, мы бы все стали его послушным стадом. Респект, сержант, ты прям в воду глядел. Я всегда его нахлобучиваю, проговорил Фаза с закрытыми глазами, но уже окрепшим голосом. Несколько глотков воды как будто придали сил. И от состава требую. «Есть у меня на то...» Дверь в комнату распахнулась. В палату вошел невысокого роста мужчина лет 35-40, щуплого телосложения, плюгавенький, щеткой усиков под носом, в давно нестиранном, заляпанном красными и желтыми пятнами халате, со стетоскопом на шее, в белой шапочке с завязками на затылке. Руки он держал в карманах халата, зацепившись большими пальцами за края. Походил на земского доктора с булгаковских страниц. Такс, протянул он, останавливаясь у кровати больного. «Смотрю уже в сознании». Сел на стул, взял сержанта за запястье правой руки, пальцами нащупал пульс, замер. Через минуту вновь зашевелился. «Могу сказать определенно, вы не помрете, по крайней мере, здесь и сейчас». Его детские глаза за очками посмотрели на сержанта прямо, и этот сопляк вытащил меня с того света, подумал Фаза, глядя в подвижные карие глаза, вслух сказал: "Спасибо, док. При случае отблагодарю". "Что вы?", сконфуженно хихикнул тот. "Не стоит", поправил на шее видавший виды стетоскоп. "Вам еще подняться надо, а это процесс не быстрый" предположим подниматься я буду не здесь подумал фаза а вот медицинского и прочего барахлишка вам не помешало бы он еще раз посмотрел на стетоскоп замотанный пластырем на левой душке, нагнутую пошарпанную стойку капельницы на халат спасителя доктор встал внимательно посмотрел на пакет с донорской кровью поправил ролик зажима капельницы отдыхайте набирайтесь сил Затем вышел. «Как его звать?» спросил сержант, когда закрылась дверь. «На поплавке все зовут Эдиком. Он и сам так представляется. Хороший врач. Говорят, работал на скорой. Свое дело знает. Уйму народа вылечил». «Припоминаю». Фаза печально усмехнулся. «Про поплавок упоминал один из тех сталкеров, которых мы спасли у детского сада, а потом и порешили». «Точно?» «Только порешили, не всех». «Да». Фаза повернул голову и удивленно посмотрел на кишлака. «Я собственными глазами. двоих ты укокошил, это так, но третий, которого посчитал за безнадежного, не помер. Он потом и убил Седова. Я нашел шуля на крыше пятиэтажки с СВДшкой в обнимку. Рядом лежала аптечка, а в ней ампулы непонятные, без маркировки. Он их пил». Одна пустая валялась у него под рукой, а шприца не было. Ампулы я забрал и отдал ледику, чтобы посмотрел, что за гадость. Он сказал, надо в лабораторию. Так ничего не понятно. Но я и без исследований знаю, это сильный стимулятор». «Получается...» — проговорил Фаза. «Полудохлый Шуль шел за нами, чтобы отомстить?» «Не думаю». На его месте я бы попытался добраться туда, где помогут, где есть врач. Скорее всего, его вел контролер. «Дай!» В горле у сержанта забринчало. Он кашлянул, протянул руку к кружке. кешлак подал. Фаза отпил два глотка. Вернул тару. «Эдик что-то подмешивает в водицу?» Сказал освежитель. Стрелок пожал плечами. «Привкус сивушный!» как у сильно разбавленного самогона. «Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Они были без шлемов, я этого с самого начала опасался». Фаза помолчал, припоминая, затем сказал. «Понятно, почему Шуль Седова хлопнул. Блатарь профессору по двинул. Кроме того, его с подвернутой ногой на ослике к тебе в кинотеатр направили. Он идти не мог». Сто метров не отошли, как Шуль выключил Седова. «Все вышло по-профессорски», — печально хмыкнул сержант. «Похоронили блотаря и пошли дальше. Ты мне все же про скажи, не томи. Его в какой госпиталь определили, в наш или в ВВшинский?» Кишлак молчал. Сержант повернул голову, внимательно посмотрел на него. Тот смотрел на сержанта, скорбно поджимая губы. «Что?» — с тревогой в голосе спросил Фаза. «Не молчи, твою мать! Что с ним?» Кишлак покачал головой, опустил глаза в пол. «Он того! Умер!» «Как?» — Фаза в порыве хотел подняться в кровати, но боль со злорадством и особой жестокостью уложила на место. Сержант крепко зажмурился и тихо застонал. Спица выходила из тела медленно, занозисто. Он лежал с закрытыми глазами и шумно дышал. Грудная клетка приподнималась и опадала под одеялом. Товарога нашел пижона в лесу. Он был плох. Начал негромко кишлак. «Я с ним, ну, с проводником еще не виделся. По коммуникатору переписывались. Ваши не работали, а он усилитель врубил». В общем, не пустили товарогу с пижоном в эвэшники. Пока товаруга тащил его к лазу, он и помер. В палате повисло тяжелое молчание. Несколько минут от него давило в голове и звенело в ушах. Он его похоронил, голос сержанта звучал сухо и надломлено. «Да», снова воцарилась тишина. «Я пойду, потом еще загляну. Банку поставлю на стул». Кишлак взял тару с подоконника. «Если что, здесь над головой выключатель». Он подбородком указал на обыкновенный клавишный переключатель в десяти сантиметрах над кроватной душкой. «Кто-нибудь подойдет?» Кишлак еще раз взглянул на окаменелое лицо сержанта, затем вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Он знал, что разговор закончится, как только фазе станет известно о судьбе брата поэтому хотел отодвинуть этот момент в конец истории. Не получилось. Сейчас его ждали, и он спешил. Когда появится на поплавке, снова не знал. Хотел за раз все выложить, и ведь было что. Он спустился по лестнице бывшей заводской столовой в холл, мельком взглянул на коммуникатор, досадно мотнул головой, до рандеву у развалин котельной оставалось совсем мало времени. Зайти к торсу за новым прицелом не успевает. По пути встречались сталкеры, пыльные, грязные, с хмурыми суровыми лицами, с оружием, с вещмешками и, конечно, с контейнерами. Сосунков не было. Сюда стремились многие, но добирались единицы. Поплавок расположен очень удачно, за радаром неподалеку к ЧАЭС, рядом с Затоном и Юпитером. А эти места известны не только полчищами мутантов и россыпями аномалий, но и редкими артефактами. Мало добраться новичку до стен базы, надо еще, чтобы пустили. Поручительство двоих завсегдатаев решало проблему. Места на поплавке немного, спасала текучка. Постоянно ворчат долговцы, грозятся выселить, если Керчи и дальше будут пребывать. Чтобы определить фазу в местный госпиталь, Кишлаку не понадобились поручители. Он просто подошел к воротам с Амиго, которые нес полумертвого сержанта. Постучал берцем в железную створу, попросился войти. Ворота открыли не сразу. Вернее, их вообще не открывали. Амига с одного удара выбил калитку, а Кишлак по сталкерской частоте предупредил, если немедленно не пропустят к доктору, то они перебьют половину базы. Командир поселения, некто Дрост, взвесив все «за» и «против», через матюкальник распорядился не стрелять в дорогих гостей. Попадающиеся навстречу сталкера расступались и опускали автоматы. Кишлак свой винторез даже не перехватил с походного в боевое положение. Принимая фазу на баланс, Дрост выдвинул лишь одно условие, чтобы Амига больше не появлялся на территории базы. Кишлак без колебаний согласился.